Глава 33. Прошла почти неделя. Все на мне зажило, и я чувствовала себя здоровой. Мало того, теперь знала, что значит военное положение в Академии. Это когда вместо каникул объявляют, что с завтрашнего дня вы учитесь в усиленном режиме, и вместо пар по истории и географии начинаются удвоенные пары по боевому искусству, тактике магического боя и основам магии. А на полигоне теперь не манекены, а вполне живые, умертвие, поднятые нашими бравыми некромантами и чудовища, привезенные из самых дальних и жутких миров. Некоторые имеют вполне приличный магический запас. Выглядишь потрепанно, не без издевательства кинула мне Лейка, когда я выходила с полигона в один из дней. Впрочем, что можно ожидать? Ты не боец, а так. Пародия. И тут же прикусила губу, увидев вдалеке старшекурсников с Ньютом, внимательно следящим за нашим разговором. После ночи в Лекарской он все же сходил к ректору и получил полный отказ в поддержке нашего досрочного слияния. Зато был очень доволен, узнав, что испытания проведут намного раньше. Пообещал мне, что именно он займет место рядом со мной. Занятия вместе мы больше не проводили, попросту не хватало времени. Но на переменах я все чаще замечала его силуэт, издалека следящий за мной. К более близкой встрече не стремилась. Слишком неприятно было мне напористое желание боевика наших отношений. Хотя не могла не признать, мой огонь тянула к старшекурснику силой его желания, упорностью и готовностью бороться за меня. Или за мою магию. Последнее мне не нравилось. Но спорить и доказывать, что навряд ли когда-нибудь отвечу на пылкость боевика, не хватало сил. Слишком измотана была А ведь между парами я еще торопилась Успеть заскочить в свою комнату И посмотреть, как там дракоша Он обустроился рядом с камином Правда, уже на утро третьего дня Малыш стал почти в половину крупнее Дым пояснил, что растут драконы Очень быстро Магические все-таки При этом я обвела комнатку взглядом Где же он тут поместится? Придется искать другое обиталище для своего питомца Заняться этим решила позже На занятиях по боевой подготовке несколько раз сталкивалась шив взглядами, но не осмелилась подойти. После разговора в лекарской он был предельно вежлив, но желания к особой близости не проявлял, а самой идти было стыдно. Мы бросали друг на друга короткие взгляды, однако начать разговор ни один не осмелился. Помимо всего, нам в срочном порядке ввели общие основы некромантики. Сказать, что нескольким сокурсникам в первый день стало плохо в глубоких подземельях некромантов, значит ничего не сказать. Раз, ухватил меня за руку и сжал с такой силой, что я едва не вскрикнула. Выглядел он бледным, едва стоял на ногах. Правда, он с упорством смотрел, как выпотрошенный труп садится на кушетку, обратив в нашу сторону пустые впадины глазниц. Запах, скажу вам, еще тот был. Рос едва вошел, сразу схватился за горло и с парочкой боевиков выскочил из кабинета по изучению нежити. Ничего, привыкнут. Проводил их насмешливым взглядом магистр Ролк. Эх, боевики, а ведь на вас первой надежды. Вы идете самым главным звеном. Адепт раз. Вы зачем за адептку Мию ухватаетесь? Она в отличие от некоторых хотя бы на ногах стоит. Будьте мужчины, отцепитесь от девушки. Знал бы он, чего мне стоило держаться на ногах. О твердости речи не шло, меня ощутимо штормило. Рвотные позывы подступали от вида каждого умертвия. Да, на полигоне они выглядели краше, чем только что вытащенные из земли. Кстати, как оказалось, не все умертвия способны встать. Кто-то ползал, теряя конечности. У меня кружилась голова. — Ньют терпеть не может, слабачек, проходя мимо, язвительно подметила Лейка. — Ньют терпеть не может тебя внезапно обретя умение мыслить, ляпнул раз. Девушка вспыхнула, вскинула руку, и в нашу с ним сторону направились сразу трое умертвий самых гадких, полуистлевших, с кусками кожи и гнилым мясом на костях. — Ашкар Таргиро! — едва сдерживая желудочные спазмы, произнесла я. Умертвие вспыхнули, завизжали. — Вы что мне в кабинете устраиваете? — рявкнул Ролк, хмуро глядя на меня и Лейку. — Обе вышли! Я выходить не собиралась. Лейка, как мне казалось, тоже, но от взгляда высшего магистра некромантики обеих вынесла в коридор. Я развернулась и направилась уходить. «Ты куда собралась, дрянь?» Виск Лейки меня остановил. «Подальше от тебя!» Буркнула, порываясь покинуть неприятное для меня крыло факультета некромантики. «Стоять! Я тебе не все сказала!» Повернулась. Лицо девушки было перекошено от злости. Я усмехнулась. «А разве ты мне что-то говорила?» Я слышала только змеиное шипение. «Дрянь! Полегче на поворотах, Лейка! Я ведь и ответить могу!» «Ты?» Она напряженно рассмеялась, вскинула руку. Вокруг сжатого кулака образовался сгусток темной материи. Ощутимо запахло разложениями и гнилью. Я, не дожидаясь, удара приняла боевую позицию. Огненный хлыст ударил, разрубая сгусток. Лейка что-то шипнула. Земля под моими ногами стала рыхлой и вязкой. Я тотчас провалилась по самую грудь. Некромантка закатила глаза. Жутковатое зрелище. Она шевелила губами в призыве какого-то заклятия. Я же искала свою тень. Увидела. Подхватила за край и потянула на себя. В сумраке стало легче, земля более упругая, и все вокруг отвечающее моей магии. Тени с удивлением взирали на меня, перешептывались. С интересом переводили взгляды на Лейку. Да уж, устроили мы вам тут зрелище, а то скучно живется в сумраке. Заклятие Лейки прошло сквозь меня. Что уж она там пыталась сделать, не знаю. Я выкарабкивалась из земли. Глаза некромантки стали обычными. Она моргнула. Эй, ты где, сбежала? Я уже выползла, встряхнулась, подошла к девушке и уверенно толкнула ее в собственную тень. Взгляд Лейки стал испуганным. Что это? Где я? Некромантка вместе со мной оказалась в сумраке. «Ты там, где еще никогда не бывало, проговорила я зловеще. Вытянула из сумрака магию и, сделав из нее сгусток, запустила в девушку. Она завизжала. «Хаос — это тебе необычная магия!» В одно мгновение Лейка перестала что-либо видеть и забыла, как дышать. Схватилась за горло, пыталась поднять свои силы. Вот только тени проглатывали ее магию и, довольно щурясь, шипели. «Еще, еще!» «Наглые, поглощенные, так вот вы какие! Меня, видимо, не трогали, потому что своя!» Лейка покачнулась. «Хватит!» — приказала я. Подскочила, схватила девушку за руку и вышла из сумрака. Лейка тяжело дышала, но у нее хватило сил оттолкнуть меня. «Приверженная! Ты!» Что ж, готова признать, некромантка была сильной. Откуда вдруг появились змеи, я не увидела. Холодные тельца обвили мои ноги. «Завизжать бы!» И что обидно, эти твари везде могут обитать, и в мире, и в сумраке. Так просто от них не отделаться, тем более от неживых. Подняла огонь. Твари, стремившиеся заползти на меня, зашипели от палящего их пламени. Падали, извивались. Я сородила огненный смерч и отправила в Лейку. Она увернулась, выставив перед собой темный щит, коснувшись которого мой огонь угас, обратившись в умирающие искры. «Хватит!» Строгий голос Ролка застал нас обеих в боевых позициях. Лейка тяжело дышала. Я тоже. Да еще и взгляд у меня был плаумный. Змеи боюсь, да колик. Последние из этих тварей сейчас валялись у моих ног. Все еще извивающиеся, горящие синим пламенем. Хороший бой, донеслось сзади. Оглянулась. Магистр Ши смотрел с одобрением. Вот же гад. Он все видел и не вмешался. Магистр Ролк, на завтра их в паре на полигон поставьте посоветовал с каким-то издевательством, глядя на меня. «Он шутит? Да мы же убьем друг друга!» «Так и сделаю!» — поддержал Фелис «Чтобы вы оба икали весь день, потому что я буду вас самыми последними словами вспоминать. Особенно ши!» «И где же ваша любовь?» «Быстро на свой факультет!» — приказал он тоном, нетерпящим возражений. Я зло глянула на Лейку. Она послала мне вслед какие-то проклятия, отраженные магистром боевиков. Мы обе разошлись со своими магистрами. «Могли бы раньше прервать бой!» — буркнула я, идя следом за Ши. «Зачем же? Вы показывали неплохие результаты. Честное слово, в его голосе мелькнуло одобрение. Мы могли покалечить друг друга. До этого бы не дошло, я была рядом, обещал же. Я прикусила язык, наверное, стоило прямо сейчас поднять тему наших взаимоотношений и все выяснить. Но не могла» опустила голову и дальше шла молча, смотря себе под ноги. Уже в здании своего факультета поинтересовалась. Почему ввели военное положение? Ши повернулся ко мне. То, что произошло с вами, адептками, это открытое нападение приверженцев тьмы. Мы всегда считали, что их вроде как нет. Был хаос, был свет, а тьмы не было. Теперь мы знаем, что она есть. Это опасно? Это подвергает сомнению ту историю, что мы вкладываем в головы наших адептов. Тьма не есть хаос, иначе ее приверженцы не стремились бы так уничтожить вас. Уничтожить? А вы считаете, с вами просто поиграть хотели в лесу? Я не знала, что ответить. Там, в лесу, я думала, что умру. Мало того, практически попрощалась с жизнью. Вот только я считала, что все это игры, жесткие, трудные, смертельные, и они прошли. Оказалось, нет, это не игра. И ничего для меня не закончилось. «Идите». Голос декана показался мне глухим. «Готовьтесь к следующей паре. У вас очень напряженные дни, адептка мия. А наши занятия по вечерам?» не сдержалась я. «А вам они нужны?» Высший посмотрел мне в лицо. «Мне они теперь необходимы». «Судя по тому, что я видел сегодня», продолжил он, «вы очень хорошо впитали знания, которые я вам давал, и теперь с уверенностью ими пользуетесь». «А как же работа разум с двумя стихиями?» — не унималась я. «А разве вы не с ними обеими сегодня работали?» — улыбнулся он. «Хотя...» — высший магистр хитро сощурил глаза. «Не откажу ни себе, ни вам в таком удовольствии, как совместные занятия». Я с трудом сдержала вскрик радости. «Как же я хотела снова заниматься с ним!» «С одним условием!» — наигранных мур предупредил Фелис. «Мы не будем говорить о том, о чем не стоит говорить во время проведения боевых практик». «Понятно. Я все равно хочу». Он подошел ближе и заглянул в мои глаза. «Я попрошу Дыма. Он будет участвовать в наших занятиях. Сегодня хорошенько поработаем с хаосом». Последнее прошептал, склонившись ко мне таким тоном, будто что-то немыслимое предлагал. Я жадно ловила каждое его слово и также заговорщицки ответила. «Заметана!» Как вы сказали, на лице декана отразилось удивление. «Понятно!» — поправилась я отвернулась и уверенно направилась в кабинет магического боя, спиной ощущая пристальный взгляд высшего магистра. «Ты сегодня была с Ши?» — вопрос, как по мне, слишком наглый. Он догнал меня, возвращавшуюся в свою комнату. Я спокойно посмотрела на Ньюта. Он ответил хмурым взглядом. Руки на груди сложил, вот прямо муж, изобличавший жену в измене. «Ньют, тебе не кажется, что это мое личное дело? С кем и когда проводить время?» Он порывисто подступил ко мне, схватил за плечи, сжимая. «Нет, я твоя судьба, и мне решать!» Огненный всполох, внезапный, обжигающий, заставил его отпрыгнуть от меня. Поморщился, сунув обожженную руку под мышку. Я вскинула голову. «Я не давала тебе обещаний, и еще неизвестно, кто будет моей судьбой. Не стоит варьировать наши отношения, как тебе угодно. Знаешь, там, откуда я, есть замечательная поговорка. «Не говори «гоп»!» «Пока не перепрыгнешь», — развернулась, чтобы покинуть вестибюль. «Уже было поздно. Сегодня пары закончились, когда солнце давно зашло за горизонт. А я еще даже не ужинала. От слова совсем. У нас с тобой будут занятия, Мия». «Нет», — отрезала, не оборачиваясь. «У меня сегодня практика с магистром Фелисом, а с тобой только когда сможешь усмирить свое неуемное желание», — уверенно пошла к лестнице. Если бы ментально можно было растерзать, то чувствительный взгляд Ньюта в спину уже сделал бы из меня кожаную тряпочку. Парень догнал меня. «Мия!» — встал, загораживая мне путь. «Не стоит проводить столько времени с магистром Ши». Холодно посмотрела на боевика. «Можно я сама буду решать, с кем мне проводить время? По крайней мере, пока моя стихия не определилась в выборе». Он подступил ближе. «Пожалуйста, Мия, правда ли я слышу мольбу в голосе боевика?» «Или его моя холодность так затронула?» «Ньют!» — выдохнул, начиная раздражаться. «Мне нужны эти занятия, и если тебе спокойнее, я не наедине с магистром буду». «А кто еще будет с вами? Отвечай!» — потребовал напористо. «Это допрос?» — вот теперь я разозлилась. «Ньют, если ты будешь разговаривать со мной в подобном тоне, то все договоренности между нами рухнут. Я не стану общаться с парнем, позволяющим себе дерзость и наглость в отношении меня». Ньюд стоял хмуро, взирая на меня. Наконец, что-то решив, кивнул. «Я не позволю больше резкости, но и ты будь благоразумный. В академии все считают, что ты моя девушка, и поход к декану не лучшее твое решение. Представь только, в каком свете ты выставишь себя, меня и его!» Усмехнулась. «Давно ли Ньюто стало волновать чье-то мнение, кроме своего личного? О моих занятиях с деканом не узнают. Пока что не узнают». Мы встречаемся поздно и на его территории. На его территории? Глаза Ньюта стали, как горящие угольки. Ты вообще соображаешь, что творишь? Грубо, Ньют, очень грубо. А ведь ты только что обещал. Сухо напомнила я. Вскинула руку, ставя вокруг себя огненный щит. Я думаю, что наше внезапное расставание никого не расстроит и не удивит. Старостат шатнулся. Да уж, кое-чему я у него научилась. Вскинула гордо голову, и продолжила подниматься в свою комнату. «Ты выберешь меня!» упрямо выкрикнул Ньют мне в спину. «Нет!» Пламя щита дернулось, начало биться всполохами и вокруг огненной рекой потекло назад. Я повернулась. Ньют стоял с довольным лицом, пламя еще минуту назад защищавшее меня, теперь послушно лизало ноги старосты. «Я же говорил!» победоносно провозгласил он. «То, что ты сейчас видишь, говорит о том, что твоя основная стихия приняла меня». Я покачала головой, щелкнула пальцами и пламя обратилась в прах у ног боевика. «То, что ты видишь, говорит лишь о том, что это не моя основная стихия». Развернулась и пошла дальше.